глава 10. как нглоида выскользнул за дверь бурзов не слышал сморила таки коварное дрема пробудился он когда расслабленное тело вдруг дернуло от нехорошего предчувствия сразу в ту же секунду понял пусто в доме нет анлоиды ругнулся вот ведь неугомонная стервоза не вняла таки княжна дружескому совету дядьки адама вскочил схватил меч бросился к двери блин мрак ночь С черного неба уже открыто и безбоязненно пялилась желтая луна. Звезды тайком подглядывали сквозь свои замочные скважины. Бурцев осмотрелся вокруг. Хреново. Снег затоптан. И куда направилась непоседливая женушка не разобрать. Или может не сама она ушла? Похитили? После прошлогодней истории с Казимиром Куявским и конардом Тюрингским Бурцев стал весьма мнительным на этот счет. Фобия, однако. Кто способен похитить его жену из прусского лагеря, окруженного дозорными, Дмитриевых и Бурангуловых бойцов, разве что? А сами прусы, Помнится, дядька Адам говорил о маленях жертвопоношения. Что, если имелось в виду человеческая жертва, жизнь прекрасной чужачки в обмен на голодожданную благосклонность языческих богов? В принципе, затравленные и доведенные до отчаяния люди способны именно такое. Он скрежетнул зубами, лязгнул сталь, выдираемая из ножен. Звать на помощь? А если у него время? Не подносит ли прямо сейчас фанатик Вайдалот жертвенный нож к горлу Агдлоиды? Да и кого звать-то? Все верные ему люди за частоколом. Здесь, в городище, остался только дядька Адам да его стрелки. Но ведь все они тоже из прусов Можно ли им доверять? Эх, все-таки надо было выдворить Агдлоиду исцеление. Со стороны сарая Хромовины вносился невнятный гул голосов. Культовое сооружение в центре поселка напоминало гигантский дом-подсвечник. Из приоткрытых ворот, редких окон и частых щелей в стенах виднелись сполохи огня. Вот туда, на огонек и направился Бурцев. Двигался короткими перебежками, держась в тени и хоронясь за убогими лачугами беженцев. Впрочем, особо таиться было не от кого, селение обезлюдило. Похоже, все прусы от мало до велика собрались сейчас под крышей святилища. Лишь двое с факелами, копьями и волчьих, как у дядьки Адама, тулупах, ходили кругами по плотно утопленному снегу возле храма. Охрана? Бурцев укрылся за пустующим домом Кунинга, пропустил факельщиков, бесшумной тенью метнулся к молельному сараю, успел добежать незамеченным, нырнул за огромную, чуть ли не до самой крыши, грудодров. Валенья, бревна и сухие ветки тут были навалены кучи а бы как. В общем, прятаться можно. «Вацлав?» – приглушенный голос раздался откуда-то из-под дровяных развалов. «Я здесь!» «Адлоида! Жива!» Девушка забилась в неприметные норки между поленницей и обмазанной глиной стеной сарая. Бурцев с трудом, не по его габаритам все же такое убежище, притеснулся к жене. «Какого ты тут делаешь?» «Прости, Вацлав, я... я посмотреть хотела». «Что? Что посмотреть?» Она хлюпала носом, мазнула слезы по щекам. «Это твой дядька Адам говорил, что будет интересно». «Ну, дуреха, развлечения захотелось. А о том, что это опасно, дядька Адам не говорил?» «Так я же только одним глазком взглянуть хотела, издалека». «Ничего ж себе издалека, сюда зачем забралась?» «Загнали меня». Слезы уже лились потоком. «Ты уснул, а мне скучно стало, и обидно еще». Ну, я открыла дверь, выглянула, а вокруг никого. Выхожу, ни одной живой души, подумала, не страшно раз так. А чуть отошла от дома, шум гам поднялся, вижу прусы идут, тащат кого-то в мешке. А впереди жрец их каянный, главный идолпоклонник, с вот таким посохом. Возвратиться назад не успела, заметили бы. Ну и побежала, хотела сначала в домиглянды спрятаться, да страшно стало, там ведь столько дней покойник без погребения лежал, и земле его не предали, а сожгли по бесовскому обряду. В общем, здесь укрылась, а прусы как раз сюда все шли и шли, и как пришли, так уж никуда от них не сбежишь. Тебя вот я и ждала, Вацлав, а тебя почему-то не было, долго не был Хм, она еще попрекает, но княжна... А язычники эти проклятущие с факелами и копьями туда-сюда ходят, сторожат. И страшно жуть. Вдруг правда поймают, да в жертву идолам поганым принесут. Он вовремя прикрыл жене рот ладонью. Мимо как раз прохрустели снегом язычники проклятущие. Да уходить девчонке будет непросто. Не бегать по-спринтерски, не ползать по-пластунски. Лейда не обучена. Вырубить факельщиков? Но получится ли так быстро и без шума? Может да, может и нет. И потом, портить отношения с прусами тоже не хотелось бы. Так что драку оставим на крайняк. Пока есть возможность, лучше не рисковать. Переждать лучше пока. Они прижались друг к другу, согреваясь. В стене, как раз на уровне носа Адлоиды, обнаружилась щель с выкрашившейся межжерди глиной. Широкая такая, удобная щелочка. Хотела развлечений, княжна, получай. Адлайда сама уже не рада была своей безумной выходке, но и бороться с любопытством оказалось выше ее сил. Трясясь от холода и страха, девушка прилинула к отверстию. Ву, айеристка, блин. Как выяснилось, подглядывание обладает не слабым терапевтическим эффектом. Слезы на девичьем лице вызохли мгновенно. Тело полячки перестало содрогаться от сдерживаемых рыданий. Там хромовенье. Происходило нечто настолько захватывающее, что Адлейда миг позабыла обо всех бедах. Бурцев тоже не удержался, глянул внутрь чужого святилища.